Глава 13 Триум. Часть вторая. Пробуждение было болезненным. Не сразу я разглядел место, где нахожусь. Впрочем, когда зрение сфокусировалось, ничего удивительного для себя я не обнаружил. Все тот же триум, темный и сырой. Только вот я не лежу, а сижу, и не по собственной воле. Удерживают меня две толстые прочные веревки. Одна связала ноги, вторая опутала руки. Я попытался высвободиться, но все было тщетно. Крепко, умело, узлы морские. Сразу видно, действовал человек, знающий свое дело, однако это были не все сюрпризы. Их, как я понял, было для меня сегодня приготовлено с избытком. Обернувшись, я увидел в паре метров от себя стул. На нем было разложено всякое: крючки и щипцы, костные фиксаторы и пилы, резаки и скальпили, ампутационные ножи и ножи резекционные. И еще много того, чьего название я не знал. Инструменты хищно блестели в тусклом свете одинокой лампочки, висившей у меня над головой. От одного только их вида мне сделалось нехорошо. Я понял, что в этом месте эти предметы служат не для врачевания болезней. Напротив, нужны они для выбивания показаний. И если пациенту от применения инструментов станет хуже, то это только хорошо. Я отвернулся в другую сторону. В полумраке у самой стены виднелся силуэт. Громила. Его я узнал сразу. Трудно спутать с с кем-то другим. Я понял, что стол с инструментами и громила — это звенья одной цепи, и работают они в связке. Нужно что-то срочно придумать. Попытка создать конструкт не увенчалась успехом. Я почувствовал мощный блокиратор, стоящий где-то совсем близко. Один взгляд вниз, и ответ обнаружился под ногами — Черт! Конструкт грубой работы, явно слепленный непрофессионалом, но от этого не менее действенный. Водных элементалей туда запустили с переизбытком, а печати наворотили таких толстых и грубых, что становилось смешно, но конструкт держал блок, и я не мог его пробить. Эх, если бы руки были свободны, я бы одним мизинцем уничтожил это убожество, но руки были связаны, и я был бессилен. Я долго смотрел на эту халтурную работу». Странное чувство ворочалось в груди. Я никому не говорил о своем даре и даже не показывал его, но пленители все равно его соорудили. Знали? Или просто перестраховывались? Чувствует сердце, что сегодня мне не сдобровать. «Очнулся», — пробасил Громила. Он обращался не ко мне, а к тому, кто стоял за моей спиной, чьего лица я не мог увидеть, просто потому что не смог бы так круто обернуться. «Отлично», — ответил хозяин, и я замер. Этот голос, сопровождающий человек, тот, кто вел груз от самого берега до другого берега другой страны, был мне знаком с самого начала моей поездки. Твою мать, как же я сразу не догадался-то! Впрочем, на него я даже и подумать не мог. Вот ведь хитрец, актер! Верно. Потому он ловко манипулировал всеми, притворяясь простаком. Тлай, выдохнул сквозь зубы я. «Верно» ответил тот, выйдя ко мне из темноты. Это и вправду был он, говорливый сосед по каюте, который угощал нас всех своим странным вином. Простоватый, рассеянный, любящий выпить. Он ловко скрывался под этой маской, втирался в доверие ко мне, к Дантесу, к черепу и к другим. Удивлен, улыбнулся он. Теперь выражение его лица было не таким простым. В глазах блестела холодная хитрость удивлен кивнул я а я то как удивлен рассмеялся тылай но только мое удивление заключается в следующем не думал я что ты окажешься каким то шпионом который все вынюхивает думал простой парнишка пострадавший за правду едет в америку чтобы начать новую жизнь признаться я даже раздумывал о том чтобы помочь тебе на первое время может быть деньгами может быть связями «Я тебя даже вином угощал, а такой чести я удостаиваю не всех, но когда ты стал вынюхивать все, это тебя изгубило». «Вино было дрянным», — произнес я. Тылая скалился, потом медленно подошел к столу, на котором лежали хирургические инструменты. «Александр, я надеюсь, ты понимаешь, что в твоих интересах сейчас не молчать». Он взял скальпель, проверил пальцем его остроту. Молчание в данном случае не золото, а верная погибель. Телай положил скальпель, взял резак, с интересом осмотрел край острого лезвия. Погибель страшная, медленная, мучительная. Ты знал, что в молодости я был хирургом? Я тебе не рассказывал? Был. Резал людей, кромсал, потом вот решил сменить сферу деятельности. И поставляешь детали для боевых роботов нашему врагу? О, я гляжу, ты в курсе всех моих дел. Талай подошел еще ближе. В самое лицо прошипел мне. — Александр, расскажи мне про себя все. Кто ты такой, на кого работаешь, зачем все вынюхиваешь, а я тебе за это обещаю быструю и безболезненную смерть. Я умею, правда. Просто один маленький надрез вот здесь. Он ткнул мне в шею. — Здесь проходит сонная артерия. Лезвие скальпеля острое, боли не будет. Лишь легкое прикосновение, а кровь выйдет минуты за три. Ты ничего не почувствуешь. Просто темнота окутает твой разум, и все. Легко и быстро, но это лишь в том случае, если ты мне все расскажешь. А если нет...» Тылай отстранился, подошел к столу и взял пилу. «Если нет, то твоей участи я не завидую». «Я знаю человеческое тело очень хорошо, понимаю его устройства, его резервы и силы. Я буду пытать тебя, но так, чтобы ты не потерял сознание и не умер от шука. Я буду водить тебя по краю пропасти, заставляя постигать такие боли, каких ты раньше даже не представлял. Бездны боли, поверь мне, это будет хуже всего, что только можно вообразить». Талай ухмыльнулся, и глянул мне прямо в глаза. Человеческое тело устроено невероятно. Оно имеет резервы, защитные механизмы и рычаги, которые запускают спасение для человека в случае опасности. Например, погружают его в обморок. Но если знать эти механизмы и устройства, то можно их взломать. Не дать человеку потерять сознание. Окунуть его в боль с головой. Собеседник увлекал собеседой все больше. Ты никогда не думал, что испытывает человек, сожженный заживо? «Я дам тебе такую возможность. Ты испытаешь это. А ощущение, когда сдирают кожу? Это тоже нам предстоит испытать. А переломы костей? Поверь мне, Александр, ты все это почувствуешь и не сможешь уйти в спасительное забвение смерти до тех пор, пока я этого не захочу». Тылай like, сделал паузу. «Но ты можешь этого избежать. Просто ответь на мои вопросы, и пыток не будет». «Давай договоримся», — предложил я, и стоящий напротив меня вскинул брови. «Договоримся?» — воскликнул Телай. «Это мне нравится. Парень не промах. Сущий кошмар висит перед ним, а он еще и пытается торговаться. И о чем же ты хочешь со мной договориться?» «Я понял, что мне отсюда не спастись». «Верно понял», — кивнул Телай. Из с жизнью тоже придется в любом случае распрощаться». «Гляди, какой понятливый!» улыбнулся стоящий, обратившись к громиле. Здоровяк даже не шелохнулся. «Ты хочешь услышать от меня ответы на свои вопросы? Я на свои. Если терять мне нечего, и я все равно умру, ответь на них». «И в чем же смысл?» — удивился Тылай. «Хочу удовлетворить любопытство», — ответил я. «Умирать просто так, не узнав ответы, все равно, что сводить девушку в ресторан, пригласить домой, раздеть, а потом уйти в другую комнату спать». Тылай звонко рассмеялся. «Мне этот парень нравится», — произнес он, утирая навернувшуюся слезу. «Жаль будет убивать такого способного малого». «Думаю, это будет правдивая сделка. Я утолю свое любопытство и со спокойной душой отправлюсь на тот свет, а ты получишь ответы на свои вопросы. Все что угодно. Имена, явки, пароли. Мне все равно терять уже нечего». «Верно. Терять тебе нечего». Тылай задумался. «Ну что ж, твои чувства мне понятны. Любопытство — наш главный враг, который всегда мешал нам жить. Но тебе в любом случае грозит смерть. Сегодня ты из трюма живым уже все равно не выйдешь, так что задавай вопросы, я отвечу на них. Приятная беседа с остроумным молодым человеком мне по душе». При этих словах он кулкой и с упреком глянул на здоровяка. «Расскажи про проект «Вепри», — произнес я. «О, а я гляжу ты глубоко в теме». Телай улыбнулся, но его улыбка мне не понравилась. Холодная и острая, как тот скальпель, что лежал на столе. «И откуда тебе известно об этом?» «Я расскажу, все расскажу, мы ж договорились, но сначала ты...» «Далеко бы пошел. рассмеялся Телай. «Ну что же, слушай...» Он отошел в сторону, достал из темноты стул, сел на него, закинув ногу на ногу. Он начал говорить. «Проект Веприс создавался давно». Кто его создатели, действующие люди, не спрашивай, я все равно не знаю. Могу лишь сказать, что люди серьезные, сидящие в Думе и Высоком Совете. Целью проекта создание боевых роботов. Это я уже понял, ответил я. Только зачем? А для чего еще нужны боевые роботы, кроме своего логичного, прямого предназначения? Едко спросил Тылай. Боевые? Они и есть боевые, чтобы вести бои. Против кого? «Ясно против кого?» «Против Российской империи». Лицо мое не смогло сдержать эмоции, и Тылай вновь рассмеялся. «Да ты не переживай, ты уже этого не застанешь. Умрешь». «И зачем же вести боевые действия против Российской империи?» Осторожно спросил я. Тылай долго не отвечал. Подбирал слова. Было видно, что ответить односложно он не хотел, желая развить тему. «Я лишь маленький винтик в этой системе». Мне неведомо ни даты наступления, ни количество техники, ни планы, ничего. Но я знаю, что оно точно будет, и после этого наступит новый миропорядок. Император уйдет. Придет новая система, новая кровь, понимаешь? Сейчас все это похоже на гнойник. Его не обрабатывали, его запустили, и он зреет, грозя перейти в гангрену. Нужно выпустить гной, нужно каленым железом уничтожить заразу. И тогда будет выздоровление. Я не верил во все эти сказки и потому спросил прямо. Что ж ты получишь с этого? Много чего. Новую жизнь, новую должность, новую власть. Я стану всем. Тех, кто помогал, не забудут. Ему готово на особое место в новом мире. Даже он, Тылай кивнул на здоровяка, получит свое вознаграждение. Может быть, станет каким-нибудь князьком в небольшом городишке с парей сотен тысяч душ. Почему бы и нет?» «Слабо верится». «Зря. Высокий совет устарел. Вся система устарела. Неужели ты этого не понимаешь? Рейтинг Ариста. Ну что это за ерунда? Туда попадают только определенные группы. Рады объединяются в кланы, чтобы не дать другим семьям попасть в этот рейтинг. Постоянно идет страшная грызня. И кому от этого хорошо? Только тем, кто в рейтинге. А они свои интересы только продвигают». И на интерес народа им глубоко плевать. Система сгнила, а советы — все то же самое. Бойня среди родов и ничего более. Мы изменим этот порядок». «На точно такой же?» — усмехнулся я. «На честный порядок». «Для этого вы захватили чужой завод, на котором изготавливаете боевых роботов?» «Не захватили, а взяли для нужд великой цели. Это разные вещи». «Поправил меня ты лай. Одного не понимаю, зачем же делать такой большой крюк? Зачем переправлять их деталями в Америку и там собирать? Ведь все равно, судя по вашим великим целям, роботы эти пойдут атакой на Российскую империю. Так безопасней, ответил собеседник. Роботов будет много. И чем их больше с каждым днем, тем сложнее прятать тут. Уж лучше держать в надежном месте, где о них не будут знать до времени, а потом уже и атаковать огромной армией. Все логично. А встречают в порту тоже свои люди? Мне они не знакомы, каждый раз новые. Впрочем, меня они тоже не знают, так безопасней. Идентификацию проходим с помощью этого. Тылай показал висящий на запястье браслет, на котором болтался небольшой кулон. Мордочка Харька. По нему меня и узнают, а дальше... Тылай вдруг замолчал, словно что-то вспомнив. Впрочем... Что будет дальше, тебя уже не должно волновать. Я и так слишком много тебе рассказал. Пора и честь знать. Настала твоя очередь, Александр, говорить. «Скажу я лишь одно», — улыбнулся я. «Ты поставил не на ту лошадь». Тылай удивленно глянул на меня. «Какая еще лошадь? Я ничего не понимаю». «Ты проиграл», — шепнул я, улыбнувшись еще шире. За спиной тылая что-то сухо щелкнула. Он обернулся, но ничего не увидел, кроме силуэта своего телохранителя Громилы, но и тот стоял недолго. Захрипев, он вдруг дернулся и упал прямо под ноги Тылаю. Артерия на шее здоровяка была перерезана, из нее хлестала кровь. В ране торчал скальпель, засевший там по самую рукоять. «Что?» — только и смог вымолвить и, растерянно глядя на тело и на кровь, которая хлестала прямо на его ботинке. «Ты проиграл», — повторил я и одним движением смахнул со своих запястья опутывающие меня веревки. Пора было ставить точку. В руках моих был скальпель. Я направился к противнику.